В ящике письменного стола раздался металлический щелчок. Как только человек побежал, робот тоже перешел на бег. Но затем он будто споткнулся обо что-то. И, казалось, зашатался на своих стальных ногах. Робот заметил движение. А потом и вовсе остановился, точно автомобиль, перед светофором. Он стоял без движения. На самом краю экрана виднелось лицо мужчины. Он остановился, разинув рот от изумления. Видимо, понял, что свершилось невероятное. Робот стоял в переулке, делая нерешительные движения, как будто новые приказы, которые Гардс посылал в начинявшие его внутренности механизмы, приходили в конфликт с ранее заложенными в его программе. Затем он повернулся спиной к мужчине и медленно, почти умиротворенно, словно подчиняясь чьей-то команде, побрел вдоль улицы прочь, не нарушая общепринятых законов. Надо было видеть в эту минуту лицо мужчины. На нем было одновременно и удивление, и испуг, словно он лишился лучшего друга. Гарц выключил экран. Он снова смахнул под солба и, подойдя к стеклянной стене, посмотрел вниз, будто опасался, что компьютеры уже знают о том, что он натворил. Он казался сейчас таким крошечным на фоне металлических гигантов. Ну что скажешь, Деннер? бросил Гарц через плечо. И так все получилось. Их переговоры потом еще продолжались. И после долгих словопрений сумма, обещанная Деннеру была увеличена. Но сам-то он уже заранее отлично знал, что на все согласен. Игра стоила свеч и хорошо оплачивалась. Вот только если все замерли. Фурия, подобно светящемуся видению, спокойно прошла между столиками, ни до кого не дотрагиваясь. Лица посетителей, обращенные к ней, бледнели. Каждого сверлила мысль. А вдруг это за мной? Может, это первая ошибка, допущенная компьютером? Ошибка ошибкой, а жаловаться-то некуда, да и ничего не докажешь. И хотя в этом мире слово «вина» давно утратило смысл, наказание осталось, и оно могло быть слепым и разящим, как молния. Деннер мысленно твердил, стиснув зубы. «Не за мной. Я в безопасности. Я спокоен. Фурия явилась не за мной». Но в то же время никак не мог отогнать неотвязную мысль. Странное совпадение. Под стеклянной крышей этого дорогого ресторана одновременно оказались двое убийц. Он сам и тот, за кем явилась Фурья. Деннер положил вилку и услышал, как она звякнула о тарелку. Он взглянул на нее, на тарелку с почти нетронутой едой, и почувствовал, что мозг его внезапно отключился от всего, что происходило вокруг. Ему захотелось, подобно страусу, спрятать голову. Он постарался переключить мысли на другое, Ну, скажем, на овощи, что лежали перед ним на тарелке. Интересно, как растет спаржа. И вообще, как выглядят сырые овощи, на что они похожи? Он никогда их не видел. Он получал их уже в готовом виде из ресторанных кухонь или автоматических блоков питания. Вот, например, картофель. На что он похож? Влажная белая масса? Нет, иногда ведь бывают ломтики овальной формы. Так что, по-видимому, и целая картофелина должна быть овальной. Но не круглой. А иногда картофель подают на стол, разрезанным на длинные брусочки, квадратные в сечении. Наверное, это что-то длинное, овальное, что режется вдоль, безусловно, белого цвета. Растет картофель под землей. Деннер был почти уверен в этом. Такие длинные, тонкие, сцепившиеся корни, точно белые руки. Он видел их среди труб и трубопроводов, когда рыли канавы при ремонте улиц. Как странно, он ест что-то похожее на человеческие руки которые обнимают сточные трубы города, мертвенно-бледные руки, извивающиеся в земле, где обитают черви, и где окажется и он сам, если фурия настигнет его. Деннер оттолкнул от себя тарелку. Шорохи и едва уловимое бормотание в зале заставили его против собственной воли поднять глаза. Фурия дошла до середины зала, и было забавно видеть, как успокаивались те, кто оставался у нее за спиной. Две или три женщины закрыли лицо руками, а один мужчина, потеряв сознание, тихо сполз со своего кресла. По мере того, как фурия именовала очередной столик, все скрытые опасения вновь возвращались в тайники сознания. Вот она уже почти поравнялась с его столиком. Ростом робот был около семи футов, но движения его были неожиданно плавными, даже более плавными, чем движения человека. Однако ноги робота ступали по ковру с тяжелым размеренным стуком — бух. Бух, бух. Деннер попытался прикинуть, сколько робот мог весить. Обычно считается, что фурия не издает никаких звуков, если не считать этих ввергающих в ужас шагов. Но этот робот при ходьбе слегка поскрипывал. Лица у робота не было, однако человек уж так устроен, что всегда старается представить себе подобного и невольно наделяет и эту стальную поверхность глазами, которые, кажется, должны были внимательно шарить по ресторанному залу. Робот приближался. И вот взгляды присутствующих устремились на Деннера. Фурия шла прямо на него. — Нет, — твердил себе Деннер, — этого не может быть. Он чувствовал себя словно в кошмарном сне. — О, Господи, помоги мне поскорее проснуться. Дай мне проснуться, прежде чем она доберется до меня. Однако это был не сон. Великан застыл перед ним. Тяжелые шаги умолкли. Слышалось только легкое поскрипывание. Фурия возвышалась над его столом, обратив к нему свой гладкий лик. Деннер почувствовал, как невыносимая жаркая волна обдала его лицо, волна гнева, стыда, сомнения. Сердце забилось так сильно, что ресторанный зал поплыл перед глазами, и внезапная боль молнией пронзила голову от виска к виску. Деннер вскрикнув, вскочил: Нет! Нет! Закричал он бездушной стальной громадине, ты ошиблась! Ты перепутала! Пошла прочь, дура! Это ошибка, ошибка! Не глядя, он нащупал на столе тарелку и запустил ею прямо в бронированную грудь. Тарелка разлетелась в дребезге. На гладкой стальной поверхности остались белые, зеленые и коричневые пятна от ее содержимого. Деннер с трудом выбрался из своего кресла, обогнул стол и, минуя высокую металлическую фигуру, устремился к выходу. Он думал сейчас только о гарце. Море лиц проплывало слева и справа, пока он на негнущихся ногах выбирался из ресторана. Одни смотрели на него с жадным любопытством, ловя его взгляд, другие старались вовсе не смотреть, уставившись в тарелку или прикрыв лицо рукой. За его спиной снова раздались размеренные поступь и едва слышные ритмичные поскрипывания. Лица исчезли. Он миновал двери, даже не помня, как их открыл. Деннер вышел на улицу. Пот лил с него ручьями, хотя день был вовсе не холодный. Дыхание ветра показалось ему ледяным. Ничего не различая вокруг, он посмотрел налево и направо, а затем бросился за полквартала к телефонным автоматам. Перед его глазами так ясно и отчетливо стояло лицо Гарца, что он натыкался на прохожих. Словно откуда-то издалека слышал он возмущенные возгласы, которые сразу же смолкли в благоговейном молчании. Люди расступались перед ним, как по мановению волшебной палочки. В этом образовавшемся вокруг него вакууме он дошел до ближайшей будки. Он закрыл за собой стеклянную дверь. Лихорадочные пульсации крови в ушах, казалось, заставила вибрировать звуконепроницаемую кабину. Сквозь стекло он видел бесстрастного робота, который ожидал его. Разноцветные пятна на его стальной груди были похожи на странную орденскую ленту. Деннер попытался набрать номер. Пальцы были как резиновые. Пытаясь взять себя в руки, он сделал несколько глубоких вдохов. Неожиданно подумалось совсем не к месту. «Забыл заплатить за обед, и еще деньги мне сейчас здорово помогут. О, чертов гарц, будь он проклят!» Он дозвонился сразу.